Глава третья. Курт не присутствовал при смерти профессора, но знал о ней раньше всех. Через час после ночного отъезда Курцера вдруг в старушку пришла Марта и сердито сказала, «Иди наверх, опять что-то приключилось». У нее были красные глаза, и она так ткнула стоящую на дороге табуретку, что Курт даже не спросил ее, что же именно там случилось. Дверь кабинета была полуоткрыта. И только что Курт переступил порог, как профессор встал с кресла и пошел к нему. В руках его был сверток. Большой плоский в пергаментной бумаге. Это килограмма на два. Вот Курт. Сказал профессор строго и тихо. Последний том. «Моего труда. Итог сорокалетия. Дома я его хранить не могу. Надо отвезти в город». «Хорошо», — сказал Курт. «Давайте, стойте, Курт», — сказал профессор, слегка отстраняясь. отвести мало. Надо еще спрятать». Веркнул Курт. Будьте спокойны. Давайте, давайте. Не двигаясь, профессор смотрел на него. Плод всей моей жизни. Повторил он тихо и раздельно. И знать никто не будет. Серьезно заверил его Курт. Давайте. Я еду в город за стеклом и горшками. Мне господин Курцер еще два дня назад приказал. Профессор отошел и тяжело сел в кресло. Курт мельком взглянул на него и удивился тому, что он не так уж и плох, только вот желт вольно, да и одежда вся в пепле и пыли. Наверное, всю ночь курил. Он улыбнулся и сказал, не беспокойтесь, все будет в порядке. Профессор смотрел на него, постукивая пальцем по столу. «Постойте», — сказал он. «В конверте есть указание, как поступить с рукописью». «Ага», — принял к сведению Курт. Профессор поднял кверху палец. «Я завещаю ее институту мозга в Ленинграде». «Значит...» Нужно туда ее и представить. А вот как это сделать, я уж и не знаю. «Люди знают, как...» — ответил Курт. «Не беспокойтесь». «Люди-то знают», — качнул головой профессор. «Да я-то не знаю этих людей». «Ну ладно, что тут гадать?» «Что уж будет?» Здесь в предисловии рукопись моя позавещается Ганке. Имя-то я его, конечно, зачеркнул, но... Всего предисловия уничтожить нельзя, потому что... Некогда писать новое. Но с тех пор, как Ганка стал предателем... Доверить ему я ничего не могу. Смотрите... «Что бы ни случилось...» Он особенно подчеркнул эти слова. «Но он не должен знать, что рукопись ушла из этого дома». «Понятно. Но еще бы...» — ответил Курт. Профессор все не отводил от него глаз. «В специальном пакете, что вложен в рукопись...» Я пишу об этом, но мне могут не поверить. Вот уж и сейчас говорят, что я свихнулся, и недаром, конечно, они так говорят. Так вот, если не поверит мои воли, вы свидетель. Я был в здравом уме. Понимаете? Понимаю. Тихо ответил Курт и взглянул на профессора прямо и строго. Все, понял Курт. Он больше не жилец. Не выдержал. Профессор слегка пожал плечами и чуть улыбнулся. Улыбка была беспомощной и жалкая. Будет сделано, ответил Курт твердо. Профессор кивнул ему головой. Курт подошел к профессору, взял его опущенную руку и осторожно пожал. «Не бойтесь», — сказал он тихо, но твердо, «не голосом садовника Курта, а своим голосом. Голосом человека, который остается жить и бороться. Все будет сделано. Ваша книга будет в Ленинграде». И когда они пожали так друг другу руки... Было это безмолвное рукопожатие коротким, крепким и все объясняющим. Никаких тайн уже не осталось после него. Загансом, заганцем смотрите, сказал профессор, отпуская его руку. Понимаете, понимаю, ответил Курт. «Ну вот, кажется, и все», — сказал профессор. «Прощайте». Курт пошел и возвратился. «Вы не бойтесь, — только сказал он, — все будет сделано, как вы хотите. Видите, их сейчас уже бьет истерика. «Да их ты уж и не боюсь», — ответил профессор. «Видите, даже и не запираюсь». Ну, прощайте. У меня еще много дел. Вот отдохну немного и начну опять работать. Счастливого пути. Когда Курт вышел на улицу, было уже почти светло. И здания, и кусты, и тусклые дорожки в саду, и быстро светлеющее небо все было окрашено в серый цвет рассвета. Крепко закусывая губу, Курт подошел к навесу точными злыми движениями, отпер замок, вывел свой мотоцикл и стал его осматривать. Подошла Марта и молча остановилась возле. Он мельком взглянул на нее и сказал, «За город, за стеклом и горшками, за стеклом?» — спросила Марта, «за стеклом, за стеклом». И он головой показал себе на грудь, где лежал пергаментный пакет. Она поняла и кивнула ему головой. В десять часов утра Курт уже входил в здание фирмы «Ориенталь» с конвертом на имя Гарднера. Гарднер записку взял, прочел, отметил что-то на длинном листке бумаги, что лежал перед ним и спросил. «Так, стекла и цветочные горшки...» — что Разве хозяин цветочки любит? — Так точно любит, — ответил Курт. И, видя, что Гарднер улыбается, улыбнулся и сам. Гарднер скомкал записку, бросил ее в пепельницу, взял со стола блокнот, вырвал листок из него, стал что-то быстро писать. Курт следил за его руками сказал он, обдумав все. Хозяин мой, собственно говоря, к цветам склонности не питает. Он человек научный ему, что тюльпаны там или розы, на это понятия у него нету. он все больше по костям да по камушкам. Не про того хозяина, говоришь, усмехнулся Гарднер. Так вот, любезнейший, с этим, значит, листком обратитесь к начальнику отдела репарации и материальных ресурсов. Нижний этаж, третья дверь направо, 145-я комната, майор Кох. Если есть у него, он все устроит. Какое стекло вам нужно? Ну, видите, я сказал Курт, подумав, для ржавея лучше всего стекло тонкое, но крепкое, потому что, скажем... Ну, «Снежная зима, заносы. Вот все и на стекле. Или ребятишки придут с рогатками». Гарднер сидел и смотрел на него. «Из рогаток», — пояснил курт и поднял два пальца. «Раз и нет стекла». «Милый, мне ведь некогда», — сказал вдруг Гарднер. «Это ведь у вас дело дроздов ловить, до кустики подвязать. Меня люди ждут». «Какое стекло вам нужно?» Бемское, двойное, химическое, не бьющееся. Ну, скорее, скорее. Ну, я бы хотел, конечно, Бемская. Бемская, но Бемская кивнул головой Гарднер и записал это слово над строчкой. Ну, значит, и все. Идите к Коху. Что он может, то Корт был уже у двери, когда Гарднер окликнул его снова. Ну что, садовником поступили, что ли? Корт свеча же повернулся. Поступил. Я вашу милость. Он таким еще был. Корт присел и показал рукой, каким он был, как уже служил там. — А, ну идите, идите, — сказал Гарднер, улыбаясь. — Я все там написал. Курт пошел к Хоху. Кох, сухой желтый, кулкий, усатый человек, с недобрыми серыми глазами, взял записку, прочел и отрывисто сказал. — Еще тебе и Бенского? А где я его возьму? Курт слегка пожал плечами, не знаю. «Не знаешь, вот просишь», — скинул на него злые серые глаза Кух. Его лицо цвета лежалого мяса чуть дрогнуло от произнесенного в мыслях ругательства. «Нет Бемского во всем городе. Обыкновенное получишь». «Так в соборе Бемская есть», — сообщил Курт. «Да ну», — удивился Кух. Там все двери застеклены им. Так вот я тебе двери и дам, — рассердился Кух. Может, ты еще алтарь у меня попросишь, горшки расставлять? Лишнего мне не надо. Алтарь нам для горшков не требуется, — угрюмый и твердо сказал Курт. — Мне бы хоть горшки у вас достать. — О, Господи, Боже мой! — горестно удивился Кух. Рассматривая лицо Курта, ⁇ Ты что, садовником, что ли, работаешь? ⁇ Я 20 лет садовник. С угремом достоинством, сказал Курт. ⁇ Дурак, ⁇ крикнул Кох. 20 лет работаешь в садовниках, а дурак? И ты, алтарь вот нам не требуется. С кем-то разговариваешь, деревня. Карцара не нюхал. Курт посмотрел на него, повернулся и твердо пошел к двери. «Стой!» — крикнул Кух ему в спину. «Стой, дьявол!» «Слушай, ты что, дурак, что ли, совсем? Ты что пришел-то? Ты куда пришел? Ты что, дура, деревни у меня в кабинете вытворяешь, а? В солдатах служил, а?» «Ни в каких я ваших солдатах», — пробурчал Курт, — «но и дурак». Вот это твой дурак. Пришел выламывается идиотика строит. Уже во всю горло за оролку. Времени у меня нет, а то бы я тебя поучил. Да стой, стой ты, черт! Куда пошел опять? Пойдем вместе. Сейчас выпишу ордер. Отсюда Курт пошел в музей восковых фигур. В городе на площади принцессы Вильгельмины Уже около ста лет красовалось желтое двухэтажное приземистое здание. Его осенял круглый стеклянный купол, увенчанный зеленым флагом. На фронтуне горела всеми цветами жестяная вывеска со змеями, огнедышащим драконом на цепи и отрубленной человеческой головой на блюде. Блюдо это держало в руке, Черноволосая жгучая красавица, вся в тонких косичках, ожерельях, бусах, развивающихся покрывалах. Внизу золотым по черному блестела надпись «Паноптикум госпожи Птифуа». А еще ниже, дети до 16 лет не допускаются, солдаты платят половину. Госпожа Птифуа уже скоро 30 лет, как лежит на городском кладбище, под безносом мраморным ангелом. От нее остались только восковой бюст в вестибюле музея до да бронзовая дощечка, на которой четко обозначена 1840-1912. Теперь музеем владел сын ее дочери, магистр философии господин Йоган Келлер. Его часто можно было видеть в залах музея. Ходит Эдакий небольшой господин с животиком, золотыми зубами и круглым румянцем на полных щеках. Постоянно доволен всем, тих, уравновешен. В кругу своих знакомых, кроме несоответствия занятий, он, в самом деле, магистр философии и паноптикум. Он был еще известен тем, что уже десятый год сидел над работой о Венерах. О Венере, Милосской Венере медицийской, микенской, таврической. Добро бы он горел на этой работе, считал ее делом своей жизни. А то ведь ничего подобного. Он, кажется, сам не понимал толком, для чего и кому нужна его диссертация и чем он ее кончит. Писал, и все. Так ведь про этих венер-то и материалов столько не наберешь. Говорили его знакомые. Ну, чем же вы занимаетесь 10 лет, а?» Господин Келлер смотрел в лицо собеседника ореховыми, улыбающимися глазами, и лицо его светилось от тихого удовольствия. «Ну да, ну да», — возражал он, — с каким-то даже подобием оживления. «И я так думал вначале». Какая там литература, какая там литература? Две брошюрки, одна монография, вот и все, пожалуй. А как поднял книжные пласты, так знаете, что на меня полезло? Богатейший, наибогатейший материал на восьми языках. Даже на венгерском и то отыскался какой-то специальный альбом. А поначалу так действительно казалось, что нет ничего. Хотя, говорил он, подумав, ведь важен-то не сам материал, А мысли по поводу него. Вот написал же Лессинг книгу только об одной статуе, и книжка стала классической, перевели на все языки мира. Вот и подумайте, и в глазах его было столько тепла и иронии, столько добродушного издевательства над Венерами, сколько бы их там ни было и над всеми восемью языками, на которых... О них написано столько перечитанной им ерунды и над своей работой, которую он, видимо, не в грош не ставил, что обыкновенно собеседник больше не расспрашивал, и разговор на этом кончался. И о паноптикуме, хозяином которого он состоял вот уже двадцать лет, Келлер говорил с тем же мягким добродушным презрением и задумчивостью, Ну, конечно, говоря между нами, джентльменами и дело сквозь зубы, все это похабщина. Он кивал на свои манекены. Всем этим ледом, да обнаженным цицилием, состылами в груди, только и стоять бы в Вестибеле дома терпимости. Ну, есть публика, которая это нравится. Она валом валит. Он задумывался и продолжал. И вся беда, очевидна, в том, что людям.. Без зверства никак не прожить. Самому убивать даже на войне, конечно, противно цивилизации, мешает. Но посмотреть на это хотя бы одним глазком со стороны положительно необходимо. Есть такая классическая английская монография прошлого века. Они читали «Убийство как изящное искусство». Но вы понимаете, в чем пакость? Оказывается, установлено научно, что убийство, во-первых, искусство – а во-вторых, еще и изящное искусство. Вот тут-то, наверное, и собака зарыта. Слушатели, которые были поумнее после этих объяснений, переводили разговор на погоду, а дурачки восклицали. «Позвольте, позвольте, но вы же проповедуете безнравственность». И тогда Келлер тоже с видимым удовольствием и даже без своей обычной флегмы Подхватывал. Возможно, возможно. Я же вообще по натуре очевидно совершенно аморален. Вот влюблен во всякую красоту, в любую форму ее, от тропической змеи до женщины. А ведь красота-то она от дьявола. Это еще богомилый, а до них плотин. Очень убедительно доказывал. Почитайте-ка.